Наказание без вины «Вениамин, как вы думаете, о чем шла речь?» ну, «Речь могла идти о чем угодно». Вследствие по делу Ольги учтет эти новые данные?» «Откуда я знаю? Мы наблюдатели. Все, что можем, оказать некоторое содействие компетентным органам». «Следствие выяснило, что Елена заходила в спальню к тете, как, впрочем, и девочка Тени, и корова это уборщица». «Филиппинка?» «Не, Филиппинка Карлик Кривоногий, подруга Жаробасина». Она квартиры убирала, когда Ольга ее спасла и приблизила. Но на стакане с водой, который каждую ночь стоял у кровати Ольги, отпечатки рук Ольги и Елены. «Я этого не знал. На стеклянном стакане?» «Да. Они одинаковые во всех комнатах. Муж Елены любил порядок, в гостевых спальнях одинаковые щетки и халаты. Многое унифицировано». Почему лени не дают никому позвонить? Почему держат в изоляторе? Это решение органов правосудия. Как вы думаете, Аля имела в виду? Там уже работают оперативники. Поверьте, мы не заинтересованы ни в чем, кроме правды. Но если человек отравил другого, он же должен быть наказан. Вы согласны? Или вы, как эти розовые идиоты от мира искусства, думаете, что в тюрьме сидят одни невиновные несчастные страдальцы? Нет, я не идиот. По крайней мере, не розовый. Об остальном не мне судить. Я так понял, что лени попытались подсунуть бумаги, которые при определенной удаче позволили бы присвоить ее имущество и, что гораздо интереснее, наследство. На мгновение Вениамин подвис. Очень любопытно. И кто? Какой-то знакомый, к которому она обратилась, прислал адвоката. Займусь этим вопросом в ближайшее время. Так ласково и бережно, как я умею. Платон Степанович. Мы не крадем деньги у женщин. Это чье-то индивидуальное творчество. Смородина стала осматривать большие мешки в гараже. А это что? Мусор. И его подолгу не вывозят? Владелец дома любил порядок. Мусор до сих пор сортируют, как это было при нем, и все, что можно, отправляют на переработку. Смородина открыл один из мешков и поворошил его. Пластиковые коробки были аккуратно сложены одна в другую, между ними виднелись скомканные полиэтиленовые пакеты. Содержимое пованивало. В этот вечер у смородины был упадок сил. В Библии написано «многие знания, многие печали». Находясь в мансарде, в которой жила Алевтина, он чувствовал, что мог бы говорить с ней совсем иначе. Ему интересно было бы узнать, что она думает о прочитанных книгах. Но она была так скована. Взрослый человек – это реализованный человек, а когда погибает ребенок, погибает потенциал. Ей ведь совсем немного оставалось пребывать в заключении этой комнаты. Но почему она была такой заторможенной? То, что он увидел в комнате, а он очень хорошо определял, читает человек или нет, совершенно не совпадало с впечатлением от общения с лифтиной Парочка наблюдений, которые он успел сделать за эти дни, пытались у него в голове соединиться в очевидный вывод, но он не разрешал им этого, потому что вывод этот был совершенно сумасшедшим, такого быть не могло. Виктория Олеговна лежала, уткнувшись в его ноги. К смородине казалось, она пытается согреть воздух рядом с ним. Собака изредка поглядывала на хозяина, но он не догадывался ее погладить. Пришла Алена. Было уже поздно, пора было ложиться спать, но он понимал, что не уснет. На столике стояла тарелка с нарезанным сыром, Алена на скорую руку сварила глинтвейн. Было слышно, как вдали проехала электричка. Не надо было брать это дело. Мне жаль, что все так сложилось, Алена пожала его ладонь, а потом два раза ее погладила. Тебе не в чем себя упрекнуть. Было интересно, а теперь противно. «Рассказать, что я думаю?» «Спрашиваешь. Рассказывай скорее». «Я посмотрела фотографии, у меня два замечания. Во-первых, ни одна уважающая себя женщина не возьмет в подруге крокодилицу. И ты туда же. Ну, не родилась девочка красивой. Что же это? Ее вина?» «Я вот тоже не Адонис и не Брэд Питт». «А лифтина была ее игрушкой. Она жила при доме. Я про Татьяну». За ней она присылала машину. Татьяна была ей нужна. Зачем? Общие темы. Ты представляешь себе возможности Ольги. Я думаю, в том же поселке нашлись бы женщины ее круга. Небогатую женщину можно было подобрать себе под стать. Посмотри на ситуацию глазами кинозвезды. Женщина, которая приходит с благотворительного бала и рассказывает прислуги, что у нее бриллианты из-за правы выпадают от того, что злые люди ей завидуют. Смородина зажмурился. Он любил Алену за все, в частности, за то, что она умела переключать его мысли. Честно говоря, последнее, что он мог себе представить, это каково быть красивой женщиной. Поэтому он выключил воображение и снова обратился к разуму. «Может, это просто некрасивая подруга, как тот банан, который просто банан, как в школе? Знаешь, кто называл Таню Жирабасиной? Мужчины». И они ждали, что я подхвачу это определение и буду общаться с ними на этой волне выдуманного превосходства. А я думал только о том, что меня они назовут каланчой или очкариком, как только я отойду за угол. У меня во рту невкусно, когда я об этом говорю. Но даже в школе более-менее соображающая красавица пригреет некрасивую отличницу, чтобы списывать. У Ольги был интерес. И Татьяна не говорит о нем. Может, у них было интеллектуальное родство, душевное. И вот это второй момент. Мне не нравится, что все разделяют Ольгу и ее мужа. Вот ты бы жил со мной, если бы я занималась рейдерством. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Ты бы не смог жить с мошенницей, зная, что она мошенница. Вы бы не договорились. Ты бы ей не доверял. Люди живут вместе, тем более так долго, когда у них общие ценности. Тем более, что Ольга не нуждалась, отец сделал ее независимой. Она могла не то что уйти, при желании выкинуть мужа из этого дома. Но она такая якобы воздушная, жила с бандитом из 90-х. «Не совсем бандитом, но я понимаю, о чем ты».